Глава 31 Вова из столовой номер 7. Прерванный полет на обед. Одна из моих любимых патайских улочек – это Ватбун. Бун. Благотворительность Ват храм Стоит красавец прямо на сухом вете. по правой стороне через километр пункт общественного питания. Потайскую столовую советским названием открыл Вова Москвич, женатый на тайке. Каждый день призывно маячил на улице яркий баннер седьмой столовки, зазывая русских. Зал внутри помещения плюс стулики на улице. Меню на трех языках. Мы любили приходить сюда на обед с друзьями-туристами. Нам борщи котлеты, им под тай и том ян. Нам надоело острое им щи, обрыдли. Редко где встретишь в одном заведении русскую и тайскую еду, причем отличного качества – Рецептуру для российской кухни разработал Вова, а тайские блюда готовила его жена. Золотые руки. Особенно ей удавался омлет с креветками. Моя тайная слабость. Девочка Лукрынчик была неимоверно милая и приветлива. Мы присядем за стол, одни или с друзьями. Она встанет поодаль и смотрит внимательно. Не надо ли чего? И переставит с соседнего стола салфетки Возьмет тряпку и протрет маленькими ловкими ручками жирный стол. Пока нет клиентов, достанет книжку, сядет в уголок, читает образец. Примерная школьница. Была Маше, на сто процентов за точности, не ручаясь, лет 7. первый класс. В этом возрасте тайские дети только по слогам начинают читать. Ма-ди-ка. «Наша Вундеркинд», читала бегло, и по-английски, и по-русски, не говоря уже о тайском. Я ее спросила, «А ты знаешь, что здесь рядом есть библиотека?» «Да?» — обрадовалась девочка. «А где?» Я взяла у нее ручку, листок и объяснила схематично сначала ей, а потом папе, как пройти библиотеку. Без шуток. Короче, открыла схему проезда в молодежный центр, до него от кафе всего метров пятьсот. Но «Записаться на год стоит всего 40 батов, и огромный выбор книг бесплатно. Жаль, только русских нет. Когда тайцы раздербанили нашу библиотеку в кондо, запретив нам держать ее в лобби, то несколько детских книг, дорогих, добротных, цветных, мы передали в дар Вовиной дочке». «Не смертельно, но опасно. Не было у Вовы ворк-пермита разрешения на работу, но он все равно работал». Могу говорить про это открытым текстом, сами потом поймете почему. Не сидел наш москвич, сложа руки, и у плиты помогал жене, как официант, сам принимал заказы. Пользуясь особым расположением хозяина, мы с Сашей, как постоянные клиенты, имели личные преференции. Вечером приходим, располагаемся не в самом кафе, а за столиком на веранде под навесом, а когда заканчивается рабочий день, на вывеске до 20.00, Вова спокойно опускает роль вставни, уходит домой, а мы остаемся сидеть с друзьями, вместе со столовскими стаканами и тарелками. Это была не пластиковая, а пластмассовая посуда голубого и розового цвета. Ближе к полуночи всю немудренную сервировку мы складировали под стол, где она дожидалась утра, пока придет посудомойка, соберет и унесет в раковину. Вове было около тридцати, может, чуть больше. Таечки столько же. Тихая такая девчушка, не выпячивалась, трудолюбивая. Сама у плиты стояла каждый день почти без выходных с утра до вечера. Готовила на всю эту русскую ораву сокруги. В горячий сезон до сотни клиентов в день. Семейный бизнес процветал, несмотря на то, что большая часть русских кафе позакрывалась, когда рухнул турпоток. А столовая номер семь появилась уже в тяжелые времена. А секрет прост. Место бойкое рядом с дешевым рынком. Только что открылся на вихоньке Амазон, рядом еще два восьмиэтажных комплекса, все с бассейнами. Народ приезжал отдыхать с детьми, которых наскоро к тайской еде не приучишь. Ребятишкам пюре подавай, куриный супчик. Обычно в кафе еду разогревают, берут тарелки со снедью из холодильника и в микроволновку. В столовой номер семь всегда свежая, и это не реклама. Приедете в Патаю? Придете на Аватбун, не ищите даже. Нет больше на карте этой точки общепита. Куда он улетел? Года полтора кормила народ и Вовину семью, и вдруг в одночасье закрылось. Ничего не предвещало беды, только вчера сидели, болтали с Вовой, а сегодня задернуты шторы. Смотрим, а выходной-то подзатянулся. Раз, ставни не открыл, два. И «Ни у кого не спросишь, кругом тайцы». Прикмахерская, где меня красили в четыре руки, дальше салон мобильных аксессуаров. Есть им дело до бизнеса, Фаранга. Ага. Вова умирать от сердечного приступа средь бела дня. Об этом мне рассказали случайные знакомые. Осиротела тихо воспитанная девочка, навдовела почти юная повариха Тайка. Но как? Он не выглядел бледным, слабым, больным, наконец, он не выглядел. Нормальный парень, работал за двоих. А смотри-ка, что делается, был и нету. Смерть ее смерть, поправ, это не про него. Вовина мать состоятельная москвичка, не старенькая, в моем возрасте забрала внучку к себе. Маша теперь ходит в обычную московскую школу, скучает по маме, но пока не приезжает в Таиланд. Логично предположить, что нескоро и приедет... Бабушка боится. Вдруг отнимут последнее, что осталось от единственного сына. А жена? Где она и что делает сейчас, не знаю. Как-то видела ее на высоком стульчике в баре неподалеку от бывшего места работы. Зашла в гости, наверное. Но В этом районе потаи все до боли привычно ей. Улочки, магазины, люди и даже мы. Два старых фаранга.